Секретарь был молодой, скуластый, похожий на московского комсомольца. Казалось, ему не хватало для полного сходства только кепки с длинным козырьком, нависшим как карниз. Он был докером и сейчас проводил большую забастовку портовых грузчиков. Мы потеряли уже несколько человек убитыми, но будем бороться до конца, сказал он. Вчера ночью полиция пыталась подвести к параходам штрейкбрехеров. Они стали теснить наших пикетчиков и пустили в ход револьверы. Вместо стычки полицейские осветили прожекторами. Многим рабочим грозил арест. Тогда один из наших прорвался к прожектору и бросил в стекло булыжник. Прожектор потух, и рабочим в темноте удалось отстоять свои позиции и не пропустить штрейкбрехеров. Эту забастовку трудно проводить, потому что у нас нет единство профессионального движения. Грузчики бастоют, а моряки работают. На нашем побережье идёт забастовка, а на атлантическом побережье работают. Конечно, хозяева этим пользуются и направляют грузы в атлантические порты. Это им обходится дороже, но для них дело сейчас не в деньгах. Им надо нас сломить. Мы много всё-таки работаем над единством профессионального движения и надеемся на успех. Он внезапно задумался и промолвил: "Если бы нам достать хоть какой-нибудь автомобиль, хоть самый старый. У меня огромный район. Когда мне нужно поехать куда-нибудь по партийным делам, я выхожу на дорогу и поднимаю большой палец. Большой палец это все средства, отпущенные мне на передвижение". Он заговорил о 30 долларах, которые нужны, чтобы начать борьбу против средневековой эксплуатации мексиканцев и филиппинцев на луковичных плантациях. Но их не было, этих 30 долларов. Их ещё только надо было достать. Некоторые порционные работники живут на 2 доллара в неделю. Смешная цифра для страны миллионеров. Ну что ж, со своими жалкими крохами они мужественно встали на борьбу с Морганами и делают успехи. Морганы со своими миллиардами, со своей могучей прессой боятся их и ненавидят. Миссис Адамс с женой нашего хозяина давно ушли куда-то и сейчас только вернулись с хлебом и колбасой. Пока мистер Мэй заканчивали разговор, они Делали бутерброды на шатающемся столике. Зрелище, о котором у нас знают уже только по музейным рисункам, изображающим быт русских революционеров, накануне 1905 года. «Да, мистер Ильф и мистер Петров, я вижу, вы вспомнили этих хороших людей», продолжал Адамс. Американцы умеют увлекаться идеями. А так как они вообще деловые люди, умеют работать, то и в революционном движении они занимаются делом, а не болтовнёй. Вы видели этого секретаря? Очень деловой и молодой человек. Я вам советую, сэр, остановиться в Кармеле. Вы увидите там людей ещё более интересных. В Кармеле Живет Линкольн Стефенс. Сэр, это один из лучших людей Америки. Дорога то подходила к океану, то уходила от него снова. Иногда мы проезжали длинными аллеями высоких пальм, иногда поднимались на пригорки среди зеленых садов и курортных домиков. А в маленьком тихом городке Кармел Мы позавтракали в ресторанчике, на стенах которого были развешаны фотографии знаменитых киноартистов с их автографами.